Всеволод Иванов, императрица Фике. Пруссия, государство, являющееся с давних времен носителем милитаризма в Германии, фактически перестала существовать. Закон союзного контрольного совещания в Германии от 25 февраля 1947 года. Глава первая Флейта короля На лужайке парка Сан-Суси падал крупный снег, покрывал перспективные на Версальский манер дорожки, деревья, стриженные как шары, кубы и пирамиды, баскеты, гроты Нептуна и дружбы, фонтаны, руины на холме, китайский дом. Римские бани. Шапками снег лежал на каменных столбах, между ними чугунные узоры решеток. Снегом были покрыты и крыши нового замка, завитки стиля рококо над полуциркулями окон. Снег висел ровной сеткой, сквозь него чернели большие липы, на них сидели вороны. Замок был отстроен в два этажа, широкий, с просторными залами, с круглыми ротондами, с наборными полами, в которых отражалась фигурная мебель под обивкой цветного штофа, с библиотекой, с картинной галереей. К этому времени немцы давно перестали строить старые немецкие замки, рыцарские гнезда с толстыми башнями и стенами с подъемными мостами через глубокие рвы, с огромными закопченными залами, где в каминах горели когда-то целиком деревья, где можно было жарить баранов, даже быков. Еще стояли такие замки в древних славянских местах – Калабреге, в Штеттине, в Старграде. Их строили рыцари Тевтонского ордена, рыцари-крестоносцы – когда они, разбитые арабами в Палестине, кинулись сюда, на восток, в мирные богатые славянские земли, неся с собой насилие, пожары, кровь, слезы и христианство. В этих замках жили белокурые голубоглазые разбойники, пировали тут, выезжали отсюда на охоту, железной рукой правили отсюда рабами, крестьянами. Их потомки строились и жили совсем по-другому, на французский манер.